Церковного собора в Констанции, 1094 год, который признал Генриха виновным. Между тем Матильда представила свою протеже Папу Урбану II, который посоветовал Адельгейде лично предстать перед Церковным собором в Плаценции, 1095 год. Так она и поступила и публично покаялась перед собором, что принимала участие в воргиях по приказанию Генриха. Ее исповедь произвела огромное впечатление, и она получила полное отпущение грехов. Исповедь Адельгейды была для нее моральной пыткой и гражданским самоубийством. В то же время, хотя она и не думала об этом, Это было и политической акцией, ударом по престижу Генриха, от которого он так полностью никогда и не оправился. Через два года после рокового собора Адельгейда уехала из Италии в Венгрию, где она пробыла до 1099 года, а затем возвратилась в Киев. Ее мать все еще была жива и, по-видимому, приняла Адельгейду, которую теперь снова звали Евпраксией, в свой дом. Генрих IV умер в 1106 году. Позднее в том же году Евпраксия приняла монашество, предположительно в монастыре святого Андрея, который находился в подчинении ее старшей сестры янки Она умерла в 1109 году и была похоронена в пещерах Лавры. Слухи об участии Евпраксии в, в Орге Генриха и о ее исповеди должно быть достигли Киева намного раньше ее возвращения туда. Когда она вернулась, несмотря на то уединение, в котором она старалась жить, киевское общество захлестнула новая волна слухов и сплетен. Мы обнаруживаем отзвуки этих сплетен даже в русском эпическом фольклоре, в былинах. Во многих из них жена Владимира Святого представлена неверной женщиной, то и дело влюбляющейся в того или иного храброго богатыря. И в большинстве из этих былин ее зовут Евпраксия. Как предполагает Розенов, должно быть, несчастная жена Генриха IV послужила прототипом ее тезки из былин. Розанов, Евпраксия, Адельгейда, Всеволодовна, страница 643-644. Хотя реальная Евпраксия, конечно же, не была женой Владимира, будучи его далекой правнучкой, она была сестрой Владимира Мономаха, и, вероятно, таким образом ее имя стало ассоциироваться с именем Владимира из Избылина. В то время как положение германской императрицы оказалось невыносимым для дочери Всеволода I, ее тетку Анну, дочь Ярослава I, вполне устроил французский трон. Инициатива в случае с замужеством Анны принадлежала французам. В 1044 году Матильда, первая жена Генриха I французского, умерла бездетной, и король вынужден был думать о втором браке. Сам факт того, что он в конце концов обратил внимание на Киев, является свидетельством высокого престижа Ярослава Мудрого, позднее ставшего киевским князем. В результате в 1049 году в Киев прибыло французское посольство, в составе которого было два французских епископа. Между прочим, следует помнить, что в это время еще не было официального разделения между римской и греческой церквями. Анна отправилась во Францию, по-видимому, в 1050 году. В 1051 году была отпразнована ее свадьба с Генрихом, и она была коронована садом королевой Франции. На следующий год родился их первый сын Филипп. Восемь лет спустя Генрих умер, 1060 год.